Глава сорок шестая. Дворец. Комната для допросов. От Малеки де Ордаш. Лично. Дару Ярдишу. Примерно эти мысли крутились в голове молодого вампира, когда он пытался проникнуть на территорию дворца через забор. Зачем вестник лез через забор, почему не пошел в канцелярию и не вызвал Дара Ярдиша через дежурного слугу, проигнорировал все протоколы и процедуры, пир не мог ответить. Единственное, что он должен был сделать, это исполнить поручение Дары де Ордаш. Нос щекотал запах молодой яблони, руки тряслись, язык заплетался, когда дворцовая стража схватила нарушителя. Из-за него старшему по посту пришлось искать дежурного всадника, а потом Дара Ярдиша, потому что говорить с кем-то кроме Дара курьер отказывался. К тому времени, как глава всадников в парадном мундире вошел в темную допросную, Пир мало что понимал. «Надеюсь, это действительно важно», В конце длинного коридора раздался голос Ярдиша. Услышав незнакомый, но очень приятный тенор, вестник оживился, и даже, как показалось одному из охранников, начал вести себя вполне адекватно. Дверь допросно резко распахнулась. Ярдиш, когда злился, плохо контролировал силу, хотя внешне как и все уважающие себе вампиры, оставался спокойным. «Дар Ярдиш!» – громогласно сообщил охранник. Бледный, измученный долгими поисками пир, словно зомби поднялся со стула и произнес заученную фразу. «Дару Ярдишу передашь лично, от Малеки де Ордаш, только ему, Сали, главная аллея, дом 25». Стоило пиру произнести заветные слова, как яблочный туман растворился в воздухе. Он сделал глубокий вдох, сырой воздух обжег легкие, и вестник потерял сознание. «Что с ним?» — растерянно спросил охранник. «Мы его не били», — на всякий случай заверил стражник, который поймал нарушителя. «Сообщите советнику. Я вынужден отлучиться. Дара де Ордаш нуждается в помощи». Берс. Реддерику удалось уговорить Берса присутствовать на официальной части бала и вернуться в поместье де Ордаш. «Михаил ее заберет», — говорил Ред, когда они вышли из экипажа. «Если она явится домой». «Ты отправил в управление Якова», – напомнил Ред и получил многозначительное молчание в ответ. Дарсан Варин чувствовал себя растерянным и никак не мог собраться. Все действия, от дежурной улыбки до учтивого поклона, тело Берса делало само по себе, автоматически, без участия хозяина. Все его мысли были сосредоточены на Малике. Слова Реддерика о том, что женщина просто встала утром и ушла на работу, звучали разумно. Пока Миха пытался привести господ в чувство, Берс заметил, что дома не было ни рабочей сумки девушки, ни туфель. Шкаф в спальне остался открытым. Она спешила. Но время уже приближалось к полуночи, а от прислуги не было никаких вестей. «Его Величество произнесет речь, и уедем. Встретимся у выхода в сад», – бросил Реддерик и пошел в сторону экипажа Деордаш. Берс, как и полагается главе клана, направился в сторону первых семей рода. Он должен был представить главную претендентку на малый трон от своего дома. Даржи Мере с гордостью сжимал руку дочери. Дара Ванси по меркам вампиров только-только переступила порог совершеннолетия и не совсем осознавала масштаба события. Вообще, малый трон ее мало интересовал. Более того, его величество Даре не нравился. Ее пугала резкая внешность нового правителя, его манера общаться с придворными и знатью, непредсказуемость. А вот глава клана Санварин совсем другое дело. Берс в понимании юной Дары мог стать для нее идеальным супругом. И этот вечер она решила воспользоваться положением и попробовать найти контакт с сан -Варин. Берс интерес Дары заметил, как и заметил ревнивый взгляд Патрисии. Старая знакомая смотрела на него из окна второго этажа. Берс припомнил, что там скрываются комнаты, где Дары могут привести себя в порядок и понадеялся, что общение с дарами до начала официальной части мероприятия ему удастся минимизировать. «Благословят наш дом ночные боги!» — поприветствовал главу клана Даржи Мери. «Ваша дочь?» — не в спросил Берс. Отца, который, как и дочь, делал ставку на этот бал, такой вопрос Берса удивил. Не меньше, чем саму Ванси. Она решила не акцентировать на этом вопросе внимание и взять инициативу в свои руки. ванси напомнила Дара. «Я рада снова вас видеть, Дар, и это большая честь». Берс ее слов не услышал. Вампир, чтобы отвлечься от чувства тревоги и желания отправить вестника, узнать, забрал ли слуга Малику, окинул взглядом присутствующих. Дары клана сан по праву могли считаться самыми красивыми на этом балу. Дом постарался, подбирая претенденток на малый трон. «Его Величество будет доволен», зачем-то произнес вслух Берс. Так говорили торговцы живым товаром, приводя отборных рабов богатому покупателю. Дарс анварин чувствовал себя примерно таким же владельцем живого товара. Правда, если обычные работорговцы хотели получить от сделки максимальную прибыль, Берс надеялся на другой результат. «Может, и вы здесь выберете супругу. Дому Санварин нужна сильная Дара». Дар Жамери чуть надавил на спину дочери, чтобы та приблизилась к Берсу. Слова Дара Берсу не понравились. Его неуклюжая попытка изобразить сваху тоже. Как и то, что кто-то посмел претендовать на место Малеки рядом с ним. Берсу хватило самообладания, чтобы не сорваться. В конце концов, он никому не сообщил о союзе, заключенном прошлой ночью. «У клана Санварин уже есть Дара», — сообщил вампир. Члены клана, стоящие неподалеку, синхронно перевели на него взгляд. Кто-то с интересом смотрел на Берса, кто-то с нескрываемым удивлением, кто-то с разочарованием. «Сегодня ночь его величество пресёк поток незаданных вопросов Берс. «И надеюсь, кого-то из этих прекрасных дар. Ведите себя достойно». Дары растерянно закивали. Берс предложил Вансе локоть. Процессия двинулась к парадному входу. Краем глаза Санварин следил за Редериком. Теперь уже по братим шёл на шаг позади ворона. Он сопровождал Абажи, в то время как глава клана Деордаш вёл претендентку от своего дома. Берс подумал о том, что на её месте должна была быть Малика. К счастью, его величество не знал, что Дара Деордаш полукровка и даже не выслал для неё приглашение. Как бы Санварин не волновался за женщину, сейчас он искренне радовался тому, что её здесь нет. Реддерик. «О чём мне нужно знать?» Голос Абажи вывел Реда из задумчивости. Дара Деордаш чувствовала перемены, но не могла понять, откуда дует ветер. «Не сейчас», — ответил Ред. Он знал, что превращение Малики станет лучшей новостью столетия для Абажи. Но не знал, как будет воспринято Деордаш родство с кланом Санварин. Этот незначительный нюанс они с Берсом благополучно забыли обсудить. «Миха еще не привез Малику?» Ари отправит ворона, когда они приедут. За короткой беседой Ред не заметил, как процессия вошла во дворец. Воздух наполнился звуками, запахами, смехом и амбициями. Вампир посмотрел на часы. До полуночи оставалось всего несколько минут. А в груди все ощутимее нарастало желание сорваться с места и бежать. Бежать куда-то, где происходит что-то очень важное. «Ред!» — Берс заменила Абаже. «Ты ее чувствуешь?» «Нет». «Если она не... если...» Она полукровка, наша кровь её не убьёт. А ты слышал хоть об одной полукровке, которую обратили сразу два вампира?» Ред резко остановился. Абажа осторожно потолкнула Реда в бок, чтобы тот занял нужное место. Вампир не заметил, как часы пробили полночь, и пёстрая толпа потянулась в главный зал. «О чём ты?» Реддерик нашёл глазами побратима. Тот стоял почти напротив, такой же растерянный, как и сам Деордаш. «Одна женщина, один на сферату, один оборот», процитировал строчку из дневника предка Берс. «Кровь вампира полукровку только оборачивает. Кровь принятая и отданная добровольно. Мы обменивались кровью добровольно. Мы, но не она». Реддерика будто шарахнула молнией. Как раз в этот момент открылись тяжелые деревянные двери. В зале появился его величество король. Толпа склонилась перед своим правителем. Тяжелая рука ворона надавила на плечо Реда, заставляя его склониться. Послышались звуки шагов и сдержанный вздох. Дары, пользуясь особым положением этой ночи, оторвали глаза от паркета и посмотрели в сторону его величества. Король в белоснежном мундире окинул взглядом зал. Дары, будто подчиняясь какому-то общему порыву, склонились ниже, а Реддерик повернул голову в сторону трона и понял – Та, кто сядет на малый трон, уже выбрана. Бал лишь формальность. Он. В висках неприятно пульсировало. Он чувствовал, что-то случилось, и не мог понять, что. Это злило. Он терял контроль. Ему срочно нужна была она. Единственный способ успокоиться. Рука дернулась. Он хотел дотронуться до пузырька под рубашкой, но сдержался, чтобы не выдать себя раньше времени. Острый взгляд вампира прошелся по склонившейся толпе. Он искал огненную макушку, ровную спину и покатые плечи. Но видел чужие блеклые образы. Даже мысль о том, что он всерьез собирался заменить этими серыми куклами её, свою женщину, дар ночных богов, вызывала боль в груди. Он сделал два шага вперед. Сзади раздались шаркающие шаги блистательной свиты. Еще раз присмотрелся. Но вместо Малики на глаза попался Дар Санварин. Рядом с ним стояла Дара в бирюзовом платье. Она подошла к Берсу чуть ближе, чем это допускалось условным этикетом. Он с трудом сдержал одобрительную ухмылку. Потом он задержал взгляд на Редерики де Ордаш. В этот вечер вампир явно не собирался подтверждать репутацию лавеласа. Он хмуро смотрел в пол, стоя рядом с Дарой абаже. А вот её не было. Он сделал несколько шагов вперёд. Стук собственных каблуков отразился в ушах. Напряжение в зале сгустилось. Воздух начал походить на прозрачное желе, наполненное сотней разношерстных ароматов. Он посмотрел в сторону клана Деордаш. её там не было. Он принюхался, чтобы окончательно убедиться в том, что женщина проигнорировала его приказ. В венах должно было разлиться негодование. Но вместо этого пульсировал страх. «Чарли!» Малика. Ты опоздала. Чарли. Тебя проводит слуга. Кто тебя встретил? Чарли. Скажи ему. Прости меня. Король застыл, не пройдя и половины пути до трона. Присутствующие почувствовали перемену в настроении монарха и затаились. Ты где? Берс поднял взгляд и увидел, как глаза Чарли потемнели. Нос приподнялся. Клыки слегка оттопырили верхнюю губу. Редерик, почувствовав тревогу побратима, Тоже перевёл взгляд на короля. «Они не виноваты. Скажи Берсу и Реду...» Голос становился тише. Чарли понял, что она балансирует на грани сознания. «И Абажи, Ворон, я люблю их. Тебя. Малика. Малика!» Тронный зал. Чёрные глаза короля впились в Берса. Всё случилось быстрее, чем кто-то успел шелохнуться. «Начать бал!» скомандовал Чарли, игнорируя традиционную речь и приветствие. Откуда-то с потолка металлическими аккордами грянула музыка. Стража Его Величества появилась в буквальном смысле из ниоткуда. Реддерик и Берс сами не поняли, как на руках защелкнули металлические браслеты. Ворон попытался встать на защиту своего приемыша, но и на его руках щелкнули кандалы. А бажи никто не тронул. Она сама, гордо подняв голову, пошла вслед за супругом, судорожно анализируя обстоятельства. Все, что она видела, выходя из зала, — растерянный взгляд советника. Сердце Дары сжалось от больного предчувствия. Она уже не слышала, как король запрещает до рассвета покидать дворец, как вороны и дежурная стража окружают периметр дворцового комплекса, как Берс и Реддерик пытаются вырваться, игнорируя приказы ворона. Чтобы их удержать, пришлось вызвать подмогу, и засунуть взбесившихся даров в камеры-стаканы. А вот Абажа и Ворона закрыли в одной из спален гостевого крыла. Только ничего этого Абажа уже не осознавала. Она чувствовала, как вот-вот порвутся кровные связи, как тогда, когда она потеряла единственного сына. Малика. «Говори со мной!» – приказывал наглый и такой родной голос. «Надо было лить в него кровь не жалея». Ещё тогда, когда он был похож на пересохшую мумию. Тело ломало острой болью, суставы выкручивало, глаза перестали видеть, внутренние органы гнили. Я это не просто чувствовала, но и с ужасом понимала все процессы, происходящие в теле. Хотелось орать не столько от боли, сколько от страха. Яд меня убивал. Тело не справлялось. Я молчала только потому, что меня искали. Природное упрямство не давало сдаться. Умереть запросто, сдаться нет. Я слышала шаги. Они были далеко от того места, где когда-нибудь найдут мой труп. Ветер доносил обрывки диалогов. Я могла разобрать речь, но не могла узнать голос. Её давно тут нет. Машина, идиот. Там её машина. Она где-то прячется. Маленько, говори со мной, где ты? Ты уже выбрал невесту? Только не выбирай эту, которая маленькая, на крысу похожа. Видимо, гордость моя не знала, что такое инстинкт самосохранения. Или девичий разум не мог допустить, что тело попадется на глаза короля в таком неприглядном виде, поэтому упорно продолжала отшучиваться. А еще в мою голову пытались пробиться Берс и Рет. Я знала, что это они. Я хотела сказать им, что все в порядке, все хорошо, но не хватало концентрации. Тебе оба не говорила, что приличная Дара должна знать все имена кланов, И их первые и вторые дома. Где приличие, а где я? Шутка, на мой взгляд, получилась удачной. Губы даже улыбнулись. Он тоже улыбнулся. Мне хотелось в это верить. Что ты видишь? Ничего. Запахи? Позаботься о них. Сил на ментальный разговор больше не было. Я закрыла сознание в надежде на быстрый финал.